«Вивьен Бишоп, вы меня просто убиваете. Ваше поведение так меня шокировало, что все слова пропали разом. Как можно быть настолько, настолько беспечной?» Возмущалась мисс Шпилд, прохаживаясь по комнате. Она то и дело пожимала плечами и поправляла локоны, выбившиеся из некогда безупречной прически. «Да я и подумать не могла, что подобное придет вам в голову», «Столько лет я считала, что моя воспитанница — одна из самых благоразумных, рассудительных, деликатных!» Вивьен смотрела в пол, чинно сложив руки на коленях и изображая раскаяние. Ругаться с мисс Шпилд ей не хотелось, доказывать что-то тем более. Но после странной вылазки, на которую решилась девушка, в душе поселилось новое чувство. Непривычное, будоражащее. Это было несогласие. Раньше, стоило кому-то повысить голос на Вивьен, в той просыпалось дикое чувство вины и желания угодить. Потому она ненавидела разочаровывать близких и старалась быть самой покладистой на свете. С возрастом Вивьен привыкла умело исполнять просьбы и пожелания отца так, чтобы было выгодно всем — и ей, и ему. Девушке так казалось. Она даже считала себя хитрой. Вспомнить хотя бы тайные встречи с Эдвардом. Вивьен искренне считала, что обвела мисс Шпилд и отца вокруг пальца, устраивая запретные встречи с любимым мужчиной. Но, как выяснилось, они всё знали и попустительствовали легкому капризу их послушной девочке. «Послушной девочки повторила Вивьен про себя, и всё внутри неё воспротивилось этому словосочетанию. «Ох, у меня просто нет сил!» Мисс Шпилд схватила со столика веер, принявшись обмахиваться им с такой силой, будто пыталась вызвать ураган. «Мне душно, мне плохо. Вы рады, что сделали это со мной?» Вивьен не выдержала. Она подняла голову и внимательно посмотрела на женщину, которой еще недавно, безусловно, доверяла. Теперь же с Вивьен будто слетел магический флер, позволяя увидеть очевидное. Ею манипулировали. Мисс Шпилт старательно вызывала чувство вины, ей хотелось повиновения от их послушной девочки. Но что-то внутри Вивьен сломалось, и протест становился сильнее с каждым мгновением. Девушка очень старалась скрыть внутреннюю злость и терзающее ее непонимание. Почему близкие люди обманывали ее все это время? Для чего необходима была столь тщательная опека и вечное принуждение к послушанию? Мисс Шпилд, картинно прикрывшая глаза ладонью, отняла руку от лица и посмотрела на воспитанницу. Вивьен не отвела взгляда. Она продолжала рассматривать стоящую перед ней женщину, словно незнакомку, пытаясь понять, что вообще о ней знает. «С вами все в порядке, дорогая?» — нахмурившись, спросила мисс Шпилд. Нотки истерики исчезли из ее голоса, и тот засочился патокой. обволакивая Вивьен с головы до ног. «Вас точно никто не обидел во время этого мероприятия?» Мероприятием гувернантка называла побег. «Точно», — проговорила Вивьен уверенно, после чего поднялась, разгладила юбку и попросила. «А теперь оставьте меня одну. Я осознала весь ужас своего поступка. Не волнуйтесь, дорогая». Мисс Шпилт всплеснула руками и поспешила к воспитаннице, раскрываясь для объятий. «Милая, ну что же это? Я так испугалась за вас. Но, признаю, с моей стороны было так глупо срываться и повышать голос. О, дитя, как же я переволновалась. Вы же для меня как родная, понимаете?» Гувернантка всхлипнула, обняла Вивьен, принявшись гладить по затылку и шептать. «Сейчас я велю принести вам успокаивающий чай». Вы отдохнёте, вернёте присутствие духа, и всё наладится. Да? Да, — солгала Вивьен. Вот и славно, вот и хорошо. Велю Анне принести к чаю пирожные, ваши любимые. Спасибо. Вивьен отстранилась и выдавила из себя улыбку. Ну-ну, милая, отдыхайте, — ворковала мисс Шпилт, покидая комнату. Чай успокоит. Я, пожалуй, тоже выпью немного. Дверь за женщиной закрылась. Вивьен смотрела на неё неотрывно, но не видела. Она задумалась, глубоко погрузившись в собственные мысли. Сколько загадок навалилось на девушку разом, что голова шла кругом. Она совершенно не представляла, кому можно доверять, с кем поговорить по душам. Ей хотелось снова сбежать, пусть даже безрезультатно, бесцельно, ненадолго и с последующей выволочкой. Она хотела свободы, хотела снова быть с городом наедине, без вечных свидетелей, стоящих за ее спиной. Теперь дом, который был ее крепостью, давил и гнал прочь. Вивьен чувствовала, что готова уйти, должна уйти. Но куда? С кем и для чего? Этого она пока не понимала.